Глава двадцать седьмая «Всё вышло весьма хорошо», — сказал я, отпевая из кружки Танна и рассматривая Иль Хосея сквозь исходящий пар. Между нами стояла доска для Регицида, отложенная тактика, в которой я был уверен, ни на секунду его не одурачила. Он определённо был более серьёзным игроком, чем Живан, но всё же я для себя так и не решил, было ли это благодаря тому, что он думал не как человек, или же потому, что его профессия требовала уловок и уверток. А лорд-генерал вовсю вёл переговоры об условиях, на которых остаётся гарнизон, который должен был сотрудничать с кипером и его скиторами по очистке фиканди от тысяч выживших теранид. Неудивительно, что споры были жаркими, так как он настаивал на полной автономии подразделения гвардии, в то время как кипер было всёцело заинтересовано держать все вопросы операции в своих руках. Так что у него не оставалось времени на светские встречи в относительном комфорте флагмана, хотя Элихасея вряд ли был в моём списке гостей на обед на пером месте. Но некоторые вопросы так изводили меня, что я счёл необходимым побеседовать с ним, частично ради самоудовлетворения, частично потому, что всегда помнил свою обязанность быть тайными глазами и ушами Эмберли. Если я был прав в своих подозрениях, то Орда Ксенос, возможно, была весьма заинтересована в выводах, к которым я пришёл в течение относительно тихих недель после сражения внутри и вокруг регио Квинк-Вагинта Уна. «Мы утерли недом нос и успешно отстыли мир кузнецу. Все благодаря вашей изобретательности?» Его внимание было вся сила поглощено сделанным мной ходом. Он секунду изучал доску и с явным удовлетворением съел одну из моих фигур. "Я потекарию Шоллеру. К сожалению, кажется, мы не сможем использовать ту же стратегию для обороны остальных мёров". "К сожалению, так", согласился я. "В любом случае, то точно не смогут. Для передачи глушащего сигнала у них нет остропатов, да и Шоллер был полностью убеждён, что для сигнала нужен был живой узел улья, которые так просто на дороге не валялись". Он подрядил Кипера и Корпус Смерти собрать как можно больше живых тиранит, дабы убедиться, что можно провернуть такой трюк с записью или же синтезированными данными, но пока что это было только многообещающим исследованием, и хоть какой-то значимый результат мог выйти из аналитического центра только через десятилетия. С другой стороны, я не видел от гвардейцев или скитарей особого рвения по поимке нидов, пока их можно было с лёгкостью отстреливать с безопасной дистанции. Но с другой стороны, с учётом того, что осталось от Лута Улья, Но вам будет гораздо проще отбить их своими кораблями, когда они ударят под артах Ниру. А особенно с тех пор, как остропаты преданным имперским наблюдателям получили предупреждение об их приближении, ответил Алихасай, он любезно склонил голову. За что, конечно же, мы благодарим наших союзников. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным, ответил я, съедая одну из его фигур. Если бы вы с самого начала не предупредили нас о флоте Улье, Фикандия с лёгкостью могла быть потеряна. Я отхлебнул ещё танное. По правде говоря, мы её и так чуть не потеряли, а стоило это нам существенной части боевого флота Домоглова залива, что оставляло половину систем ампериомов в заливе беззащитными перед вторжением Тао. Более чем адекватная компенсация за потерю одного единственного мира, который они вернули нам, оказавшись на краю победы, ни в любом случае, который они в скором времени не надеялись снова вернуть себе. На ведь не потеряли, изучая доску, спокойно ответила Лихасая. Даже пока мы говорим, ваши корабли ремонтируются. Совершенно верно. Я смаковал ещё один глоток горького напитка, после чего отставил кружку. Юрген со своей обычной эффективностью тут же наполнил её снова. Я уже готов к нашему возвращению на квадровидео. Квадровидео? Дипломат Тау склонил голову в превосходной имитации человеческого удивления. А разве она недостаточно защищена торговым флотом, который поставляет инфраструктурные улучшения? «Наши внезапно выжившие боевые корабли снимут с них эту ношу», — сказал я. Как и неожиданное спасение Фикандии облегчит задачу Империи Тау по поддержке миров Империума. «Я уверен, эти ресурсы гораздо больше помогут вам в защите своих границ от торжения тираниц». Если бы я смотрел на лицо человека, то был бы абсолютно уверен, что заметил, как там промелькнуло удивление, огорчение и, возможно, даже веселье. Но с учётом того, что передо мной сидел дипломат, к тому же Тау, Вероятнее всего, он просто показал мне те эмоции, которые я хотела видеть. Возможно, помогут, спокойно произнёс он. В настоящее время тиранида для нас всех самая большая угроза, но никак не как немы друг для друга. В наших совместных интересах поддерживать союз против тираниц. В самом деле так и есть. Я поднял кружку танно забавным тостом, а через секунды Элихасаев повторил мой жест с едва заметной иронией. Он мог ли бы сказать: "Как-то вот требуется выше благо". На этой некоторым образом фривольной ноте, в его типичной самодовольной манере, заканчивается очередной отрывок из архива Каина. Сэнди Митчелл, Кайфос Каин, книга девятая. Высшее благо. Конец. Читал. Адреналин.